что-то было ему неприятно. «Жаль, правда, нет дебельменом», — вдруг догадался он. «Вот бы ему рассказать». «Напишу, конечно, да он, пожалуй, не поверит. Так долго ехали вместе ни одного приключения, а как остался один, он сразу и приключение». Боязливая девка, стуча башмаками, принесла ему блюдо земляники, которое здесь, впрочем, называлось «клубникой». Вслед за девкой в столовую спустилась фройлен Гертруда. Она переоделась и принарядилась. На ней было теперь очень узкое голубое платье с красным бантом. Платье это, по-видимому, еще более напугало девку. Фройлен Гертруда с нежной застенчивой улыбкой подошла к шталю и присела за его столик. Она как будто чего-то ждала, И, немного помолчав, с легким укором напомнила Шталю, что это то самое платье, которое было на ней тогда в Кёнигсберге. Она надеялась, что Буба — малыш, мальчуган, сам его узнает. Фролин Гертруда стала называть Шталя Буба вместо господин поручик в ту самую минуту, когда приобрела право на фамильярность. Новое обращение не очень нравилось Шталю. — Ну, а я сильно изменился, — спросил он и вздохнул, выслушав ответ фройлен Гертруды, хотя по точному смыслу ее слов выходило, как будто что он изменился мало. — Да, прошла молодость, — угрюмо сказал по-русски Шталь, он уже почти механически произносил эту фразу. Фройлен Гертруда смущенно засмеялась. Она была с ним почти одних лет. Заметив, что Буба приходит в дурное настроение, хозяйка поднялась, поплыла к шкафу, приоткрыла его, строго взглянув на девку, которая тотчас отвела испуганно глаза в сторону, и принесла зеленый круглый стаканчик с надписью «Правда вкусно» и красивую четырехгранную бутылку с кальмусовкой. Фройлен Гертруда сказала Шталю, что в Киеве всегда запивают кальмусовкой кофе. В душе она не очень одобряла этот обычай запивать кофе водкой, но считала кальмусовку безошибочным средством для того, чтобы приводить мужчин в доброе настроение духа. — А что ж тот старичок, профессор Кант? — спросил Шталь, не без труда подыскивая тему для разговора. Фролин Гертруда благодарно ему улыбнулась. Кант навсегда был для нее связан с воспоминанием о поцелуе Шталя и, вероятно, не существовал вне этого воспоминания. Фролин Гертруда ничего о нем не знала, ей редко писали из Кёнигсберга. Она предполагала, что Кант давно умер, так как он был очень стар и дряхл. Она грустно улыбалась, вспоминая о Канте, Старик так хотел выдать ее замуж. «Да, — Да-да. — Ну, а чиновник? Что же было с чиновником? — спросил Шталь. Фролин Гертруда приписала его вопросы ревности, виновато улыбнулась и, оглянувшись на девку, слегка потрепала Шталя по руке. — Малыш, тебе нечего беспокоиться, — кокетливо сказала она, — И вдруг поспешно встала. У калитки остановилась коляска. В сад вошла дама. За ней в припрыжку вбежал нарядный господин. Он что-то весело кричал, сидевший к ним спиною. Шталь, еще прежде чем сообразил, кому именно принадлежит этот знакомый голос, почувствовал, что случилась большая неприятность. Очень приличный, порядочный господин из Петербурга быстро сказала в полголоса и поплыла к двери с самой приветливой улыбкой на лице. В столовую вошла Настенька в сопровождении Иванчука. Шталь проглотил восклицание досады. Он встал и очень принужденно поклонился, не только не скрывая, но даже подчеркивая свою досаду. Настенька побледнела, слегка кивнула головой, оглянулась на Иванчука и закашлялась хоть нарочно, но так, что у нее на глазах показались слезы. Смутился несколько и Иванчук, и даже фройлен Гертруда почувствовала с любопытством и с инстинктивным неприятным чувством, что произошла какая-то неудачная встреча.